Глава 69. Умение убивать. Ченьму чуть не подпрыгнул от испугу, прежде чем понял, что это говорила она. Откуда человек, пришедший из другого региона, который и говорить-то толком на их языке не умеет, может знать про шесть великих и звездную палату? Несомненно, она должна была услышать все это, выйдя на улицу вчера ночью. Ведь люди очень часто упоминают данные слова, когда делятся новостями друг с другом. Шестью великими называют шесть самых известных учебных заведений Федерации Тянью. Звездная палата – одна из них. ченьму стала рассказывать ей все, что знал на эту тему. За эти дни он уже смог понять, как стоит общаться с этой девушкой. Человек действительно способен на многое. Еще совсем недавно его называли «деревянной головой», а сейчас он, как какой-нибудь учитель первых классов, разъяснял элементарные вещи своей первой ученицы. Желание жить заставило его освоить ораторское искусство. К счастью, девушка-демон не перебивала его, лишь продолжая тихо слушать, иногда показывая задумчивое лицо. Хотя ченьму и сам заметил, что говорил сегодня куда больше обычного, его рассказ всё равно вышел слегка суховатым, и совсем скоро он уже закончил. Тем не менее, девушке, кажется, понравилось, и ченьму даже смог заметить блеск в её глазах, когда он упомянул основателя Звёздной палаты Хейна Винсента. Этот человек настолько велик, что о нём должно быть слышали и в Герцогстве Сотни Заливов. «Шесть великих. Это шесть самых сильных?» Вдруг уточнила его слушательница. Чиньму задумался ненадолго, а затем кивнул. «Ага». Хотя он и не мог знать всего по поводу шести великих, вывод девушки показался ему весьма логичным. Ведь если не особо углубляться, то так оно и есть. Они сильнейшие. Разве был из выходцев этих учебных заведений хоть кто-то, кого нельзя было сравнить с монстром из-за его силы? «Звездная палата. Одна из самых сильных?» Девушка продолжала уточнять усвоенную информацию. Ченьму же продолжил кивать. «Да». «Звездная палата очень редко выходит за свои стены». «Все верно». «Но сейчас они пришли сюда». «Ага». «Почему?» Ченьму наконец перестал кивать и потряс головой из стороны в сторону. «Я не знаю». Он и сам неоднократно задавался этим вопросом. Но даже Лейдзи не смог найти вразумительного объяснения таким действиям палаты. так куда уж там ему в этом разбираться. С другой стороны, он никогда особо-то и не старался. Девушка ничего не сказала после его ответа, лишь снова переняла задумчивый вид. И продолжила сидеть так, даже когда юноша лег спать. Проснувшись же, он обнаружил ее уже совсем обычную. Возможно, она вновь гуляла по городу этой ночью. Но Ченьму не заметил ничего странного, что могло бы подтвердить это его догадку. Поднимаясь с постели, его неожиданно посетила мысль о том, что он уже давно не упражнялся, да и вообще весь его обычный ритм жизни полетел коту под хвост. Вдруг перед глазами пролетели воспоминания о его каждодневных занятиях с книгами, о простом подводном мире, о таинственной карте. К счастью, можно сказать, единственное, что он успел прихватить с собой из своего дома, было именно она. Но сейчас он совершенно точно не мог ею воспользоваться. Спустившись вниз, он обнаружил, что хозяйка еще не проснулась. И это было оптимальное время, чтобы заняться гимнастикой. Когда с комплексом упражнений было покончено, он почувствовал былую легкость в своем теле. «Что ты делаешь?» спросила девушка демон, появившаяся за его спиной. Ее речь, казалось, стала более понятной. «Укрепляющую гимнастику!» Сразу же отозвался юноша. «Хорошо для тела, но чересчур слабо», произнесла чужая темка, выразив одной фразой все плюсы и минусы увиденных ей упражнений. Перед глазами Чиньму вновь появилась сцена бегущей девушки под джунглем. В ней гармонично сочеталась и сила, и гибкость. «Как мне стать сильнее?» Решил он проконсультироваться, раз уж она сама начала этот разговор. Оценивающая, оглядев его с ног до головы, девушка ответила одним словом. «Вечером». Прогуливаясь по двору школы Дунвэй, Инчин Дзю долго осматривался по сторонам. И после того, как убедился, что за ним никто не наблюдает, он прошептал Ван Цзену. В окрестностях города, кажется, стало больше людей. Но этого следовало ожидать. Весьма спокойно отозвался его собеседник. Кроме многочисленных людей семьи Зуо, там также встречаются неопознанные личности. И те, и другие, весьма сильные зачарователи. Передают, что уже случились столкновения. С волнением в голосе продолжил Инчин Дю. «Не переживай об этом. И передай всем нашим, чтобы они не высовывались некоторое время. К нам послали подкрепление». Инчин Дзю чуть ли не закричал в ответ. «Отлично!» Но осознав свою ошибку, он вновь перешел на шепот. «Кто это будет?» «Она!» Сразу же ответил Ван Дзе. В этот раз его голос также показался взволнованным. Дзю широко раскрыл глаза от удивления. «К нам на выручку действительно послали ее?» «Угу». Многозначительно отозвался Ван Дзе, а затем сделал глубокий вздох. Настал поздний вечер. и на чердаке одного из ресторанов в Восточной Цитадели двое молодых людей уселись друг напротив друга, скрестив ноги под собой. «Что умеешь?» — спросила девушка. После недолгих размышлений Чиньму ответил. «Создавать карты. Еще немного их использовать». «Использовать для убийства?» Словно бы задавая обычный вопрос, спросила чужеземка. Сердце юноши при этом чуть не выпрыгнуло из груди. Однако он не подал виду. На самом деле такое при с этой особой происходило уже и не раз, и не два. Поэтому очень уже относительно привык к этому и научился сохранять хотя бы видимость спокойствия. Подумав немного, он, активировав наручи поднял правую руку. Во мраке показалось тусклое свечение, которое очень плавно словно бы вытекло из его устройства на запястье и направилось к указательному пальцу поднятой руки. А потом быстро образовало хрустальную трубку, кончик которой начал заостряться. Игла приступила к вращению, отчего к комнату накрыл тихий гул. Посмотрев в сторону полуоткрытого окна, Ченьму направил свой палец на улицу. Игла вылетела. Бам! Гул сначала резко усилился, но почти сразу же полностью пропал. Менее чем в 30 сантиметрах от него хвостатая игла столкнулась с чем-то и рассыпалась на множество частиц. Поблескивающая пыльца попутно рассеивалась, опадая на пол. У Ченьму чуть глаза на лоб не вылезли, Он смотрел в сторону окна и не мог поверить своим глазам. Как это возможно? В руках у девушки-демона появилась черная лиана, один из концов которой принял на себя весь удар хвостатой иглы. Отчего-то развеялась. Чельмо абсолютно не заметил, когда появилось это растение. Все произошло слишком быстро. Девушка тщательно оглядела конец лианы. Как оказалось, при столкновении пострадало и ее оружие. Растение было изодрано в клочья. Мощь хорошая. Дала она свою оценку, но потом сразу же добавила. «Только очень медленно». Не дождавшись отклика от своего собеседника, она продолжила высказывать ему своё мнение. «На подготовку до выстрела уходит 3,2 секунды. Этого достаточно, чтобы убить 20 раз». Чиньму показалось, что девушке самой стало интересно, потому что обычно из неё и слова не вытянешь. «Как мне увеличить скорость?» Машинально произнёс он. «Тренироваться». Ответ оказался весьма банальным. Чиньму не удержался и показал горькую улыбку. Тренироваться-то он был не против, особенно после всего произошедшего. Только для этого требуются как минимум энергетические карты третьей звезды, которые стоят по пятнадцать тысяч оди за штуку. А он сейчас снова вернулся к бедности. Да и место подходящего для практики найти не так легко. В такие тяжелые времена он даже не мог позволить себе необдуманно наведаться в клуб низкоуровневых карт. Убийство. Легко. Нужно только умение и скорость. Девушка посмотрела на наручи у него на руке. А это слишком сложно. Ученьму в этот момент заребило в глазах, а шея заболела так, будто бы ее ужалили. Девушка же даже не шелохнулась. Он провел рукой под затылком и увидел на ладони кровь. Как мне этому научиться? Внезапно спросил он, подняв голову.